Глава семнадцатая Поручитель «Леон!» — прогремел голос, который теперь по силе звука мог сравниться с грохотом водопада. «Здесь», — прошептал кот, — «пожалуйста, не задавай мне вопросов». «Я не собиралась этого делать». Чуть тише проговорила невидимая собеседница. «Наверное, понимаешь, что ты не имеешь даже самого крохотного шанса на выход из леса завижадов. Леон кивнул. «Почему тогда ты привел сюда Жози, Куки, Соню, Зефирку, Мафи и Нинон?» — удивился голос. — Не знаю, — честно ответил кот. — Наверное, завяжат во мне начал тихо умирать. На днях я наконец-то получил бригаду строителей. Так ждал этого. В мечтах сто домов построил. Радовался, все мне завидовать станут. А увидел их и пожалел. Отвел к игле. Решил, если у новичков хоть один хороший поступок найдется, хоть крошечная, добрая мысль, их отпустят. Соню я не узнал. То, что она моя дочь, понял лишь тогда, когда в кота превратился. — Почему сам раньше не приходил к игле? — осведомился голос. «А смысл?» — вздохнул Леон. «Я помогаю каждому, но при условии, что найду в нем искру добра и любви», — объяснила невидимая собеседница. «Подойди к игле». «Нет, нет», — испугался Леон. «Подойди», — повторила невидимка. «Делай добро руками». — Не можешь? Делай добро словами. — Не можешь? Делай добро в своих мыслях. Одна капля добра уничтожает море зла. Встань рядом с иглой. Леон бросился вперед и тут же остановился. — А моя дочь? Без нее с места не сдвинусь. — Папочка! — «Сделай то, что тебе сказали», — попросила Соня. «Есть ситуации, когда каждый должен сам ответить за свои поступки». Леон кивнул и через минуту оказался по ту сторону защитной невидимой стены. «Нинон!» — объявил голос. Лабрадориха без приглашения подошла к игле. «Давай, включай ее!» — Отойди! — сурово велела невидимка. — Я хочу домой! — топнула собачка. — Тебе заплатят! — раздался веселый смех. — Я не продаюсь. — Всех можно купить! — заявила Нинон, схватилась за иглу и взвизгнула. — Ой, больно! — Тебе... «Не выйти отсюда!» — объяснила невидимая собеседница. «Ты останешься в лесу!» «Папа даст много золотых монеток!» — уже не так уверенно сообщила Лабрадориха. «Много! Очень! Миллион!» «В лесу завижадов денег нет!» — напомнила невидимка. «Да почему?» — закричала Нинон. Раздался тяжелый вздох. Там живут беспредельно жадные существа. Если разрешить деньги, они поубивают друг друга. Нет, для таких особей лучше простой обмен. Им приходится упорно трудиться, чтобы построить себе дом. Завижады самозабвенно ленивы. «Не хочу тут оставаться!» — запаниковала Нинон. «Возьми кулон и выпусти меня! Деньги могут все! Получишь за украшение горы золотых!» «Нет!» — отрезал голос. «Ни за какие монеты не купить. Доброту, сострадание, настоящую любовь окружающих, знание, умение себя вести». Уважение к старшим. Заботу о малышах. Соня, возьмись за иглу. «Ты выпускаешь нищую кошку в страшном платье, а меня оставляешь в этом жутком месте?» Впала в истерику Нинон и начала повторять. «Папа даст миллион! Папа даст миллион! Папа даст миллион!» Соня приблизилась к лабрадорихе. «Ненон! В этой ситуации деньги бесполезны!» «Даже миллион!» — схлипнула собачка. Соня кивнула. «Я могу все купить!» — прошептала капризница. «Нет!» — возразила кошка. «Ты способна приобрести вещи, но не чувства». — Если ты кого-то любишь, а тебя в ответ нет, это больно? — Да, — шепнула Нинон. — Можешь кому-то отдать эту боль? Предложить другой кошке золотые монетки, чтобы она забрала это чувство себе? Страдала вместо тебя? — Нет, — ответила Нинон. — Твой папа способен купить за миллион умение шить у зефирки? — продолжила Соня. Лабрадориха еле слышно вымолвила. — Нет. — Можно купить диплом об окончании университета. — Но нельзя купить знания, — продолжила Соня. — Можно купить звание мастера спорта по плаванию но нельзя купить умение плавать быстрее всех. Можно купить дом, но нельзя купить семью, в которой царит любовь. Самое главное в жизни за миллионы не приобрести. За деньги получишь многое, но счастье не купить. Мое платье, по твоему мнению, ужасно. И косметики у меня нет, и туфель новых. Но я счастливая, А ты. Помоги мне, взмолилась Нинон. Я не хочу жить с завижадами. Соня подошла к игле. Выпусти, пожалуйста, Лабрадориху. Я бы рада, но у нее нет даже самого крохотного доброго поступка, прошептал голос. Ни одного. В ее случае игла не откроется. Я стерегу иглу, но ею не владею. «Не оставляй меня!» — зарыдала Нинон. «Пожалуйста!» Соня бросилась к собаке. Села рядом на землю, обняла лабрадориху и снова заговорила. «Правило поручительства работает?» «О, ты о нем знаешь?» — удивилась невидимка. Соня встала. Мама рассказывала, что любого жителя прекрасной долины можно избавить от беды, если сказать. Он исправится. Совершил плохой поступок, но сломал ваш забор по глупости. Разрешите ему построить новую изгоры для вас. Я ручаюсь, что он это сделает. Нинон обязательно изменится, станет доброй, когда вернется в прекрасную долину. Я ручаюсь за нее. Лабрадориха замерла. Ей показалось, что исчезли все звуки. Никогда еще собачке не было так страшно. Впервые в жизни она поняла, папа не способен выручить ее из всех бед. Папа не может купить дочке доброе сердце, а из леса завижадов отпускают лишь тех, кто милосерден. Я ручаюсь за нее, повторила Соня. Ты знаешь о поручительстве, следовательно, понимаешь. В случае, если не нон. «Не сделает в течение недели ни одного доброго дела. В лес Завижадов вернется», — заговорила невидимая собеседница, — «вернется». «Нет, нет», — взмолилась Лабрадориха, — «честное слово, я выполню обещание». «Ты-то останешься в деревне у Синей горы» объяснила невидимка. «Вместо Нинон в лес заберут. Соню». «Поручитель всегда отвечает за того, за кого поручился». «Но в мире людей он отдает свои деньги, а у завижадов монеток нет. Поэтому кошка окажется в лесу и начнет служить у кого-то строителем. «Подойдите обе к игле». Ура! завопила Нинон. Ура! Я свободна! Становись первой, велел ей голос. Когда собачка оказалась около мапсих и леона, хранительница иглы тихо продолжила: Соня, твоя очередь. Кошечка приблизилась к игле. Уже ничего не исправить неожиданно заметил голос. «Что ты станешь делать, если Ненон обманет? Она сейчас напугана. Но дома, в привычной обстановке, может забыть о своем обещании. И тогда твоя судьба печальна». «Карлос, я здесь!» донеслось откуда-то сверху. «Сижу на ветке!» Полетишь в деревню Синей горы, — приказала невидимка. Через неделю, если Нинон не выполнит... — Знаю, — перебил ее ворон, — доставлю Соню в лес. Кошка, как бы тебе не пожалеть о том, что поручилась за очень богатую собачку? Она не очень богатая собачка. Она... «Очень бедная, богатая собачка», — тихо поправила Соня. «Если Нинон не захочет выполнить обещание, значит, я окажусь среди завижадов». «Ничего, я сильная, приучена к работе, не погибну». «Нинон слабая, она в лесу не сумеет жить, мне ее жаль». Послышалась тихая музыка, Невидимые руки подняли Соню, пронесли сквозь очень яркий свет и поставили на землю. — Ты с нами! — заликовала Жозе. — Ура! — Где лабрадориха? — спросила кошечка. — Убежала со всех лап домой! — засмеялась Зефирка. — Ничего нам не сказала. — Странно, что игла ее пропустила. Удивилась Куки. «Я за нее поручилась», — напомнила Соня. Мопсы, маффи, кошка и Леон быстро пошагали в сторону деревни. Когда все оказались у ворот мопсхауса, Жози показала лапкой вверх. «За нами все время летит ворона». «Это ворон», — спокойно ответила Соня. «Временный спутник». Его зовут Карлос. «Здравствуйте, Карлос!» — хором закричали все собаки. Потом Мафи прибавила. «Заходите к нам на ужин!» Птица помахала крылом. «Очень благодарен за приглашение, но уже обещал попить чаю у Сони». «Жаль», — сказала Зефирка и повернулась к Леону. «Давайте обнимемся и завтра непременно встретимся». Попрощавшись, мопсы пошли в дом. Леон и Соня пошагали по улице к своему коттеджу. Мафи, которая осталась на улице, посмотрела им вслед и внезапно ощутила беспокойство. Ворон тенью летел за отцом и дочерью. Он широко разбросал крылья, и мафе показалось, что над Соней висит большая страшная грозовая туча.